Глава 4. Альберт. Мне казалось, мы договорились и всё решили, сын. Размеренно произносит папа, сложив руки на груди. Внешне он выглядит спокойным, непоколебимым, но образ этот обманчивый. По едва заметным деталям считываю, что отец на грани ярости и хидрно подталкиваю его к краю пропасти. Ты решил, подчёркивает А я согласился. Вы с Лерочкой с детства знакомы, она души в тебе не чает. Лучшей жены не найти. Заводит старую пластинку и яхмыкает демонстративно. Скажи прямо, что лучше семьи для слияния капиталов не найти. Напоминаю истинную цель этого брака, выгодного для обеих сторон. Но теперь сделка отменяется. Кузнецовы ещё успеют перепродать свою дочь Петровским, а у меня заключён брачный договор, не стой, Валерий. пожимая плечами. Признаться, меня позабавила сложившаяся ситуация. И девчонка эта с огромными глазами оленёнка, необычная, пугливая, но в то же время дерзкая. А где сам договор? с похватывается папа. Понятия не имею. Сину невозмутимо, хотя сам зол не меньше отца. То есть документ, согласно которому всё ваше совместное имущество в случае развода делится пополам, утерян. уточняет он. Или украден, озвучиваю наиболее правдоподобный вариант. Твоя не настоящая жена, кто она вообще? Что если у неё ни не гроша за душой, тогда твоё имущество вы разделите пополам. С каждым словом глаза отца становятся шире, а сам он за сердце хватается. Честно говоря, понимаю его. Он шёл к своему нынешнему положению долгие годы. хватался за любое дело, пытаясь из всего извлечь прибыль. В каком только бизнесе не пробовал себя. До сих пор наша семья владеет несколькими разрозненными предприятиями, но лично для меня интерес составляют типографии и издательства, у истоков развития которых стоял и я. Хоть для папы они скорее как дополнительный заработок, и ниточка, за которую можно дёргать меня. «Банально, но именно ради наследства я и согласился на брак с дочерью известного бизнес-майна. А теперь все оказалось под угрозой из-за случайной ошибки. Или чего-то продуманного плана. И в печали, и в радости, смеюсь нервно. Да, эта пигалица при желании легко сможет откусить половину нашего семейного капитала». Поэтому в ближайшее время развода точно не будет, пока не разорвём контракт. Прижмём аферистку, заставим выдать поддельников, вернём договор. Зло цедит отец, взмахивая руками. А потом разведёшься. Она не знает, где контракт и подписывала всё, не читая. Думала, что с Павликом своим заключает брак. Спорю я и сам удивляюсь, почему защищаю ее. «Трясти надо работников ЗАГСа и твоего лучшего нотариуса, который все сделает четко», — закатываю глаза, цитируя слова папы. «Все бумаги были заполнены, проверены и подписаны с моей стороны, пока истинная Валерия опаздывала. Раздражаюсь не на шутку. Из-за хронической непунктуальности своей невесты я и попал в просаг». Вопрос в том, кто именно дал горяченькие документы не той Кузнецовой. Подозреваемых уже допрашивают. Прислушиваюсь к скрипу открывающейся двери за спиной и мгновенно оглядываюсь. Слежу, чтобы жена не сбежала, хотя ей не удастся ускользнуть, незамеченной в своем свадебном платье. Да и смелости не хватит. На секунду бросаю взгляд на двух пьяных девчонок, которые на каблуках ковыляют к выходу. Чьи-то гости. Залипаю на одной. Миниатюрный, хрупкий, с пышной копной кудряшек. Зыркаю на закрытый туалет и возвращаюсь к разговору. «Да брось!» «Купился на невинный образ новой жены?» Сильнее раздражается отец, устав сдерживаться. «Таких обычно в дело и берут, чтобы легче было мужика соблазнить и отвлечь». «Перестань, пап!» Отмахиваюсь и ухмыляюсь, вспомнив, как Лера меня соблазняла. «Она точно ни при чём!» «Трясётся, боится всего, шуток не понимает, от мужчин шарахается, куда ей?» В комнате невесты эта девочка испуганным зверьком казалась, а как она отскочила от меня, едва стену не вынесла, и с каким неподдельным страхом восприняла несерьёзное предложение родить наследников. Я проверял её, испытывал, на искренность вывести пытался. Да любая другая посчитала бы за честь стать частью семьи Тумановых. а уж тем более мошенница, которая читала детали договора. Но нет, мне показалось, что Лера не лжёт. Глупая, наивная и честная. А ещё совершенно не умеет целоваться, однако своей дрожью и неопытностью заводит с полуборота. Я на секунду даже грешным делом засомневался, а стоит ли торопить развод? «И всё-таки я склоняюсь к тому, чтобы сдать аферистку полиции», — настаивает отец. а не церемонию проводить. Хочешь спровоцировать скандал? Ты и лично прессу приглашил. А сейчас представь, как теперь выкрутят срыв свадьбы. Криво ухмыляюсь, и отец багровеет от гнева. Он терпеть не может, когда я оказываюсь прав. Нервно дёргает галстук, ослабив узел. Мы доведём дело до конца, выбора нет. Чужие не знают, как выглядит Валерия. Она за границей последние годы жила, и Кузнецов-старший семью свою скрывал от посторонних глаз. А своих заставим промолчать. Что ты предлагаешь делать дальше? Всё-таки сдаётся папа, понимает, что без потерь нам из странной ситуации не выбраться. Проведём церемонию, будто мы настоящие влюблённые. Улыбаюсь, потому что совсем не против, ещё одного горько. Гостей отправим в ресторан, скажем, что медовый месяц перенесли, билеты поменяли и вынуждены улететь прямо сейчас. Постокиваю себя пальцем по подбородку, размышляя. Девочку домой отвезём, поговорим с ней спокойно. Кузнецкому тоже позвоним, всё равно они не в России, а за границей нас ждут. Может, удастся всё решить быстро и без их ведома. А вот истеричку Валерию надо перехватить. С пренебрежением отзываюсь о своей не состоявшейся жене. Настоящая Лера красивая, удобная и выгодная, этого не отнять. Отец полностью прав, идеальная партия. но при этом слишком капризно и избалованы. Воспитывать ее и воспитывать. Переделывать то, что из нее выросло за 25 лет. Лепить под себя. Но сначала разобраться надо с лишней Лерой. «Допустим», — тянет папа, будто одолжение делает. «А ведь у самого нет других предложений. Придется следовать моему плану». «Аферистка где?» — выплевывает ядовида. И я плечами передёргиваю. Девочка носик пудрит, взмахивая рукой в сторону уборной. Не спешу ярлыки вешать, как отец. Сначала выясним всё. А наказать её и обозвать успеем. Одна с подозрением причуривается. Конечно. Не с охранником же и в женском туалете быть. Морщусь. Никогда девчонок под дверью не сторожил. Но именно эту охране почему-то не решился отдать. Кто-то толкает меня плечом. Холл стремительно заполняется чужими людьми. Судя по настроению и нарядам, это гости следующей церемонии, которая состоится после нашей. Я смотрю на циферблат часов, очнею, осознавая, что время на исходе, а после кашусь на дверь. «Опаздывай, Ян!» — бубню под нос недовольна. «Пойду договорюсь, чтоб нас ждали!» — рычет отец недовольна. «Давай, поторопи, лже-жену!» По пути к залу бракосочетаний он всё-таки даёт знак охраннику, и тот движется в моём направлении. Смешно за мелкой пигалицей с охраной ходить, прыснув смехом, легко стучу по деревянной поверхности. Слышу шум и суматошную возню за дверью. В платье своём неудобном запуталась. Кто только выдумал эти глупости? Я парюсь в костюме, не вместо чуть ли не в балетной пачке, ради чего? Проще было бы расписаться и забыть, зачем делать из свадьбы шоу. Тогда бы и путаницы этой не возникло. Шаги звучат совсем близко, а потом вдруг затихают, отдаляются, словно девочка забыла что-то. "Валерия!" зову строго. Хотя бы голос подала и отчиталась, что скоро выйдет. "У тебя есть 5 секунд, или я действительно зайду платье подержать", угрожаю в шутку, вспоминая, как эта скромница дерзила мне. Дверь распахивается. Едва не прибив меня нон до пороге. Не Валерия. Акидываю её с ног до головы. Совершенно незнакомая девушка. Хотя у меня плохая память на лица, но это даже не в свадебном платье, да и высокая слишком. Сомневаясь, что моя жена такой мастер перевоплощений, поэтому пропускаю незнакомку. А там больше никого нет, вроде бы. Шепчет она осторожно и огибает меня, чтобы уйти. Как нет. Грубо рявкнув, ловлю девушку за запястье и на всякий случай передаю охраннику, вдруг что-то видела или знает. Врываясь в туалет, окидываю взглядом помещение в поисках окон, через которые можно было сбежать. Неужели Валерия рискнула бы меня облапошить зря? В таком случае она жестоко пожалеет, что затеяла игру в кошки-мышки. Не нахожу никакого подходящего лаза, кроме фартучка. Но она наглухо закрыта. По очереди распахиваю кабинки. Неконтролируемая злость всё сильнее накатывает с каждой, что оказывается пустой. Последний. Дверь цепляется за что-то. Открывается не сразу и тащит за собой смятое тряпьё. Толкаю яростно, едва не срываю полотно с петель. Наклоняюсь к белым кускам ткани, что хаотично разбросаны по полу, беру в руку один из них. длинный, но невесомый, из полупрозрачного фатина, как те, что обычно украшают свадебное платье. Хэ. Перебирая пальцами задомчева, как, избавившись от главного отличительного знака, Валерия с лёгкостью могла прошмыгнуть мимо меня. Я ведь не рассматривал каждую девчонку, что бродили возле уборной. Ждал он невесту в белом. Как и где ее искать теперь? Хотя... Продолжая сжимать в одной руке ткань, второй хлопаю себя по внутреннему карману пиджака, ищу паспорт Валерии. Без него она далеко не уйдет. Если надо, в розыск подам, обвинив беглянку в воровстве. Как раз и фото из документа есть. Или нет? Тебе конец, аферистка. Рычу в пустоту и разрываю чертов фатин пополам.